Прямо из Кремля Пушкин направился в гостиницу «Европа» на Тверской, в доме Часовникова, против нынешнего главного телеграфа. Оставил в невзрачном номере свой багаж и поспешил к дяде Василию Львовичу, жившему на Старой Басманной, 36. По соседству, в доме номер 21, у французского посла, маршала Мармона герцога Горогузского. В это время был большой бал. Весть о приезде поэта в Москву быстро распространилась среди гостей. Здесь находилась и тетка Пушкина и Елизавета Львовна Санцова. Она раньше других узнала эту новость и сообщила о ней приятелю своего племянника Соболевскому. Осведомившись, что Пушкин находится рядом у своего дяди, тот прямо с бала пожаловал к другу для скорейшего свидания в полной бальной форме в мундире и башмаках. Товарищ брата Пушкина Льва и композитора Глинки по Петербургскому университетскому благородному пансиону, веселый, остроумный собеседник Соболевской, был видным представителем московской золотой молодежи, человеком, обладавшим тонким литературным вкусом. Дельвик, Боротынской, Грибоедов, читали ему свои произведения, и Пушкин дорожил его мнением. Соболевский застал поэта за ужином. После первых радостных приветствий Пушкин обратился к Соболевскому с неожиданной просьбой. Завтра же утром, не откладывая, поехать графу Толстому, известному под прозвищем «американец», и передать ему вызов на дуэль. Что представлял собой американец, и что послужило поводом для вызова его Пушкиным? К тому же в первый день приезда поэта в Москву после шестилетней ссылки, вслед за встречей с императором, необузданная натура, картежник и дуэлянт, толстой, Был высажен за буйное поведение во время кругосветного плавания с известным путешественником Крузенштерном на один из Алиутских островов близ Камчатки. Прожил несколько месяцев среди Алиутов и с тех пор получил прозвище «Американец». Он был дважды разжалован в солдаты, но позже, в Отечественную войну 1812 года, получил Георгиевский крест и восстановлен был в офицерском звании. В своем дуэльном синодике американец насчитывал одиннадцать имен убитых им противников. Пушкин, вызвавший его на дуэль, мог оказаться двенадцатым. Лев Толстой, внучатый племянник Толстого, называл его необыкновенным, преступным и привлекательным человеком. А Грибоедов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 и мы все рыдаем. Встретившись с Грибоедовым, Толстой спросил его, «Зачем ты обо мне написал, что я крепко на руку нечист? Подумают, что я взятки брал?» «Но ты же играешь нечисто». «Только-то! Ну, ты так бы и написал», миролюбиво заметил Толстой. Для американца не было ничего невозможного. О нем говорили что в его присутствии человек не испугался бы даже появления льва. Этими своими качествами Толстой привлекал к себе и Пушкина, любившего все яркое и необычное. Они были приятелями в послелицейский период жизни Пушкина. Но находясь в южной ссылке, поэт узнал, что американец распространил сплетню, будто поэта за его вольные стихи высекли в тайной канцелярии. Пушкин пришел в бешенство и твердо решил в первый же день, когда к тому представится возможность, вызвать сплетника на дуэль. А впредь, до встречи, заклеймил его в 1820 году уничтожающей эпиграммой. В жизни мрачной и презренной был он долго погружен, долго все концы вселенной осквернял развратом он но, исправясь понемногу, он загладил свой позор, и теперь он, слава Богу, только что картежный вор. Американец, в свою очередь, ответил Пушкину грубой эпиграммой, и поэт решил немедленно по приезде в Москву послать ему вызов. Толстой, к счастью, не был в то время в Москве. Когда он приехал... Соболевской, пользуясь своим авторитетом и влиянием на Пушкина, сделал все, чтобы примирить противников, и между ними снова установились приятельские отношения. Впоследствии, когда Пушкин сватался за Гончарову, он даже попросил Толстого быть посредником и переговорить по этому поводу с родителями невесты. Уже через неделю после приезда в Москву Пушкин писал Осиповой: Москва шумна и занята празднествами до такой степени, что я уже устал от них и начинаю вздыхать по Михайловскому, то есть по Тригорскому. Сравнивая свою жизнь в Михайловской глуши с московским омутом, поэт добавил к законченной еще до вызова в Москву шестой главе Евгения Онегина две новые строфы из которых вторая была им во втором издании полностью исключена. Дай оглянусь. Простите ж, сени, где дни мои текли в глуши, исполнены страстей и лени, и снов задумчивой души. А ты, молодое вдохновенье, волнуй мое воображение, дремоту сердца оживляй в мой угол чаще прилетай не дая стыть душе поэта ожесточиться очерстветь и наконец окаменеть в мертвящем упоении света среди бездушных гордецов среди блистательных глупцов среди лукавых малодушных шальных болованных детей злодеев и смешных и скучных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 Купаюсь, милые друзья, из Михайловской ссылки Пушкин привез с собою, помимо шести глав Евгения Онегина, Бориса Годунова. Этой своей трагедией поэт гордился, он придавал ей большое значение. Твердо уверенный, что устарелые формы нашего театра требуют преобразования. Я расположил свою трагедию по системе отца нашего Шекспира, писал из Москвы Пушкин своему другу Раевскому. От Борисом Годуновым он страстно работал в течение последнего года Михайловской ссылки и в июле 1825 года писал Вяземскому: пока мест душа моя, я предпринял такой литературный подвиг, за который ты меня расцелуешь романтическую трагедию. Смотри, молчи же, об этом знают весьма немногие. Передо мной моя трагедия. Не могу вытерпеть, чтобы не выписать ее заглавие. Комедия о настоящей беде московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепхеве писал раб Божий Александр, сын Сергеев, Пушкин в лето 7333 на городище Вороничи. Каково? И позже в ноябре поздравляю себя моя радость с романтической трагедией. В ней же первая персона Борис Годунов. Трагедия моя окончена. Я перечел ее вслух один И бил в ладоши и кричал «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» «Юродивый мой, малый призабавный!» Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию. «Навряд, мой милый! Хоть она и в хорошем духе написана, да никак не могу упрятать всех моих ушей под колпак Юродиова торчат». Приехав в Москву, Пушкин встретился со своими друзьями. Многие из них служили в архиве коллегии иностранных дел, увлекались литературой и философией. Не последнее место занимал среди них Соболевский, вспоминавший потом годы своего дружеского общения с Пушкиным. Александр Сергеевич был ко мне весьма расположен и как другу поверял свои задушевные мысли. Его стихотворение «Братья-разбойники» было издано мною, да и в издании Руслана и Людмилы я также принимал большое участие вместе с Львом Сергеевичем. В знак особого ко мне расположения Пушкин напечатал один экземпляр своей поэмы «Цыганы» на пергаменте и преподнес его мне. Соболевский жил на собачьей площадке, 12, вблизи нынешнего театра имени Вахтангова в одноэтажном деревянном домике статской советницы Ренкевич. Пушкин у него впервые читал своего Бориса Годунова. На этом чтении были друг лицейских лет Пушкина Чадаев, Вильгорский, по словам композитора Шумана, гениальнейший из дилетантов-композиторов, положивший на музыку песен Земфиры «Черную шаль», шотландскую песню Пушкина, давший поэту отправные мотивы сюжета «Медного всадника». Киреевский, литератор, человек исключительной душевной красоты, к которому Пушкин относился с большим уважением. Шевырев, впоследствии профессор литературы Московского университета. Веневитинов, юный, двадцатилетний, одаренный поэт, с которым Пушкин в тот день встретился впервые. Большое впечатление произвело на всех чтение Бориса Годунова у Виневитинова. На следующий день, 11 сентября, историк, журналист и литератор Погодин записал в своем дневнике «Веневитинов рассказал мне о вчерашнем дне. Борис Годунов Чудо. Виневитинов был дальним родственником Пушкина и пригласил его на другой день к себе в сохранившийся до наших дней дом в кривоколенном переулке 4. Это была первая встреча поэта с Погодиным. Мы с вами давно знакомы, сказал ему Пушкин. Мне очень приятно утвердить и укрепить наше знакомство нынче. Но на самого Погодина Пушкин произвел при первой встрече впечатление неблагоприятное, и он пометил в тот день в своем дневнике. Пробыл минут пять, привертлявый и ничего не обещающий снаружи человек. От этого поспешного заключения Погодин, однако, очень скоро отказался. В Москве Пушкин несколько раз читал Бориса Годунова, читал Увяземского, в Большом Чернышовском переулке, 9, у Боротынского, в Столешниковом переулке, 14. Читал у себя в номере гостиницы, куда приглашал друзей. Трагедия Пушкина произвела на всех большое впечатление. «Пушкин читал мне своего Бориса Годунова», писал Вяземской и Жуковскому. «Трагедия ли это?» или более историческая картина, об этом пока не скажу ни слова. Надо бы вслушаться в нее, вникнуть, чтобы дать удовлетворительное определение. Но дело в том, что историческая верность нравов, языка, поэтических красок сохранена в совершенстве, что ум Пушкина развернулся не на шутку, что мысли его созрели, душа прояснилась, и что он в этом творении вознесся до высоты, которой он еще не достигал. Сегодня он читает ее у меня Блудову Дмитриеву. Забавно будет видеть классическую чопорность его под стрельбою романтической цели. Дмитриев будет очень любопытен. Булгаков, впоследствии московский почт-директор, вскрывавший письма Пушкина к жене, сообщал 5 октября своему брату: Я познакомился с поэтом Пушкиным. Он читал у Вяземского свою трагедию Борис Годунов, которая объемлет всю его жизнь. Он шагает по-шекспировски. Хорошо, как бы бросил язвительные стихи, кои в 20 лет лишаться и всего мнимого достоинства вовсе, и принялся бы за хорошие трагедии, оды и тому подобное. Слухи о пушкинском Борисе Годунове широко распространились в московских литературных кругах, но трагедия имелась лишь в единственном авторском экземпляре, и никто не мог прочитать ее. Слушать же ее чтение из уст самого автора посчастливилось, конечно, лишь близким друзьям поэта. И Погодин вспоминал позже, что многие тосковали и завидовали этим счастливцам. Наконец, 12 октября у Виневитинова состоялось повторное чтение Бориса Годунова, на котором было особенно многолюдно, и которое произвело на всех сильнейшее впечатление. Здесь были Погодин, Соболевский, Шивырев, братья Киреевские, поэт и драматург, впоследствии один из основоположников славянофильства Хомяков с братом, Беневитинов, и многие члены литературного общества Любомудров. Этот вечер надолго остался в памяти всех присутствовавших, На фасаде дома номер 4 по Кривоколенному переулку, где происходило это чтение, висит сегодня мемориальная доска с надписью. Здесь у поэта Веневитинова Александр Сергеевич Пушкин в 1826 году читал трагедию «Борис Годунов». Почти через 40 лет Погодин записал свои восторженные воспоминания о том изумительном вечере. Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ловоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых в темы знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков, критик, поэт, занимавший в Московском университете кафедру красноречия. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещенный французской декламацией. Наконец, надо себе представить самую фигуру Пушкина. Ожиданный нами величавый жрец, Высокого искусства. Это был среднего роста, почти низенький человечек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми, быстрыми глазами, с тихим, приятным голосом, в черном сюртуке, в черном жилете, застегнутом наглухо, небрежно повязанным галстуке. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и, между тем, поэтическую увлекательную речь. Первые явления выслушали тихо и спокойно, или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием всех ошеломила. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллового монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков, да не спошлет Господь покой его душе, страдающей и бурной, мы просто все как будто обеспамители. Кого бросало в жар, кого возноб, Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто-то вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчание, то взрыв восклицаний, Например, при стихах самозванца, Тень грозного меня усыновила. Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго И потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. «Эван, Эвое, дайте чаши!» Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение». Он начал нам, поддавая жару, читать песни о стенке Разине, как он выплывал ночью на Волге, на востроносой своей лодке. Предисловие к Руслану и Людмиле «Лукоморье дуб зеленый». Потом Пушкин начал рассказывать о плане Дмитрия Самозванца, о палаче, который шутит щернью, стоя у плаки на Красной площади в ожидании Шуйского, о Марине Мишек, с самозванцем, сцену, которую написал он, гуляя верхом, и потом позабыл в половину, о чем глубоко сожалел. О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как докончили день, как улеглись спать. Да едва кто и спал из нас в эту ночь, Так был потрясен весь наш организм. На другой день после чтения Пушкиным Бориса Годунова у Веневитинова снова собрались литературные друзья. В присутствии Пушкина Хомяков читал свою трагедию «Ермак». Человек исключительной начитанности и блестящего ума, Хомяков был слабым поэтом и драматургом все находились еще под впечатлением читанного накануне Бориса Годунова, и Хомякова слушали вяло. Ни Хомякову читать, ни нам слушать не хотелось, но этого требовал Пушкин, вспоминал Погодин. Спустя сто лет, 12 октября 1926 года, В той самой квартире Веневитинова, где читал свою трагедию сам Пушкин, отрывки из Бориса Годунова читали Качалов, Вишневский, Станицын, Лужский и другие артисты Московского художественного театра. За сто лет голос великого поэта не отзвучал в этих стенах.